Великий между народами, князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему». «Плач и Еремии», глава первая, стихи 1-2. Из Кранца мы перебрались в Кёнингсберг, где сняли квартиру в чудесном районе Амалиенау. И весь вечер мы бродили по местным ресторанчикам, из-за чего вернулись домой весьма поддатыми. Как мне рассказал потом двадцать третий, напился я знатно, пытался всех вокруг экзорцировать или оздраться». Утихомирился я только дома, споткнувшись об косяк и ударившись головой об дверь. Я вырубился прямо на полу в зале. Так что наша очередная поездка началась с моего тяжелого похмелья и отчаянного протеста куда-либо ехать и покидать своеобразную постель из набора подушек и пледов, которыми меня забросал ночью двадцать третий». Стоило только мне увидеть, на картах куда нам предстояло тащиться, и я повернулся на другой бок, бормоча что-то вроде «сам метнись кабанчиком», после чего я вновь попытался уснуть. Но двадцать третий был беспощаден к моему сну, стоял уже у двери, подбадривая меня ехидными комментариями и соблазняя горячим куриным бульоном и ледяным апельсиновым соком лучшими средствами против похмелья, когда тебе за 30. Пришлось восстать. Упокоение нежити никогда не являлось моей прямой обязанностью. Более того, я знал, как это делать только в теории. Что касалось 23-го, он говорил, что умеет это на практике, но практика эта была далека от каких-то христианских и вообще богоугодных методов. Пока же главной нежитью в квартире был я. Вопрос, зачем я столько пил и по какому поводу, оставался риторическим. Среди моего снаряжения было несколько освещенных гвоздей, специальных инструментов, которыми можно было возвести барьер на местности и не дать чудищам прорваться за его пределы. Вообще, обычная работа экзорцистов заключается в том, что вам необходимо понять, Человек просто психически нездоров? Или он действительно одержим какими-то потусторонними сущностями? Мы, ищейки, помогаем экзорцистам и в этом. Когда дело доходит до изгнания, простыми молитвами не обойтись. Важно, чтобы сам экзорцист был искренне верующий. Ну, как Иоанна. От нее любая молитва смертельно опасна. Не только для существ, но и для тех, кто просто с существами общается, вроде меня. Кроме того, часто экзорцисты занимаются тем, что просто упокоивают тех мертвых, кто слишком задержался на этом свете. Получится ли у меня кого-то изгнать, было под большим вопросом. Но не попробуешь, не узнаешь. Мы вызвали такси и поехали на место. К нашему удивлению, машина довезла нас только до какого-то перекрестка, а дальше ехать таксист наотрез отказался. Мы выпрыгнули в поле ботвы и грязи и неспешно пошли к замку, доверяя карте. Идя по полю, мы то и дело замечали следы копыт и лап. И копыта эти явно принадлежали не демонам, а скорее лосям или кабанам, которые в период весеннего гона сами кого угодно экзорцируют. Какое-то время мы шли молча. Затем 23-й начал разговор. «Я знаю, в Париже ты не сказал Альберону всех подробностей про безымянку. Почему?» «А я все думаю, когда ты спросишь?» — цокнул я. «Да, не сказал. Альберон мой хороший друг, но я не знаю, как он себя поведет, если нам придется для общего блага избавиться от девочки». «Вот как! Я что-то упустил этот момент». Я писала у Анни, и она говорит, что здесь нет и не может быть двух вариантов. Если безымянка делает все осознанно, она должна быть поймана и доставлена в Рим. Там ее будут судить, а затем примут решение по устранению. В лучшем случае ее ждет табуирование». «И ты так просто позволишь им убить ее, если что? Что же скажет твоя дорогая Таня на это?» Я не стану ей ничего говорить. Меня залила эта ситуация, и все, что в последнее время было в моей голове, так это мысли о том, что для меня важнее — угодить своей возлюбленной или остановить существо, которое вызывало столько аномалий. Я надеялся, что безымянкой каким-то образом манипулируют в аненербе, и хотел найти доказательства этого раньше других». «Что-то мне не верится, Николас». Демон сорвал соломинку и начал ее грызть. «Мы встряли в эту историю потому, что я хочу вернуть себе свои силы, а тебе желательно избавиться от своей пассии. Если мы провороним девицу, мои силы ко мне не вернутся. Со своими силами я смог бы разделаться со всем вместе взятым». И даже я мог бы попробовать вернуть силы тем, у кого их отобрали. В том числе Марикен. И знаешь, я не хочу, чтобы из-за меня пострадало еще одно существо. Плевать я хотел на Рим. Девочка должна отправиться обратно под холм. И мы именно те, кто должен ее туда вернуть. «Рим, чувство справедливости, суды, они все не стоят моих сил». «И твоего сердца, кстати, тоже. Так что девочка вернется к своей шалаве-мамаше, и если повезет, может, не станет такой...» Договорить да двадцать третий не успел. Мой кулак впечатался в его скулу. А сам демон быстро сориентировался и разбил мне нос, а затем ударил в живот. Все-таки паршивец был быстрее меня. «Да бабочки!» — издевательски спросил демон. Следующие несколько минут были как в тумане. Мы мутузили друг друга посреди поля, в совершенно безлюдной местности, кричали друг на друга. Он продолжал оскорблять меня, оскорблять Танью. В нас накопилось слишком много злобы и усталости за эти несколько месяцев путешествий. Наконец я достал один из гвоздей и направил его на демона. Кажется, вид освещенной стали привел его в чувство. «Я с тобой в деле, только до того момента, пока мы ее не найдем. Дальше наши дороги расходятся», — объявил я демону. «Мы можем разойтись прямо сейчас», — парировал он, вытирая губу. «Очень умный ход, Николас. Из-за чего? Из-за того, что ты хочешь угодить своей бабе тем, что защищаешь ее от оскорблений, но при этом не хочешь вернуть ей дочь и действительно ей угодить. Где логика?» «Если эта девочка своей силой угрожает множеству существ, то от нее нужно избавиться ради общего блага. «Охренеть, христианская логика! А вот это в каком месте Библии было? Я что-то упустил!» — кричал демон. «Да пошел ты!» Со стороны мы выглядели как идиоты. Все в грязи, мокрые, злые. Я подобрал вещи из земли и поплялся дальше по дороге. Следом пошел и двадцать третий. Мы свернули с поля на ведущую в лес древнюю каменную дорогу, пролегающую в низине между двумя крутыми склонами. Деревья, которыми поросли склоны, нависали над нами и словно тянули к нам свои узловатые ветви пальцы. Остаток пути до замка мы шли в молчании. Я не понимал двадцать третьего, зачем ему нужна была вся его сила, ведь что с ней, что без нее? Он все равно развоплотится, если не совершит какой-то ритуал или что-то там не услышит. Он же просто может не успеть делать то, что хочет. Ну и, признаться, в Кёнинсберге я становился сам не свой. Слишком много болезненных воспоминаний про летние деньки станей мучили меня. Мне физически больно было видеть некоторые улочки» и чем больше я думал про танию тем больше думал про безымянку и иногда меня посещали слишком мрачные мысли а зачем мне нужно было спасать ребенка тании от другого мужчины слова альберона о том что я всегда был для нее одним мыс прочно засели у меня в голове и злили а зная что эта девочка мучает других существ Где-то в глубине души мне казалось, я скоро ее возненавижу. На двадцать третьему все это было знать необязательно. Наконец мы добрались до руин замка. Вдалеке шумело море. Сильный порывистый ветер пронизывал насквозь. В отличие от демона, я не мог высушить на себе одежду, а его просить я не хотел. А лес, среди которого покоился замок, казался совершенно мертвым. Даже птицы не пели. Мы спустились к заливу, расположились на камнях и попытались развести костер, чтобы дождаться вечера и с наступлением темноты, когда на руинах точно не объявятся надоедливые туристы, разобраться с мертвецами. Развести костер у моря оказалось то еще задачкой. Демон прихватил со съемной квартиры почти пустой коробок спичек. Я уж не знаю, хотел ли он сделать отсылку к популярному некогда пятому элементу или нет, но ему удалось. Две из шести спичек сломались, одна содрала серу на коробке, две быстро погасли, и костер с них не разгорелся. Оставалась лишь одна спичка. Я прямо чувствовал, как демон ходит по песку и угорает надо мной. «Может, поможешь?» — не выдержал я. Двадцать третий повернулся ко мне, как ни в чем не бывало. «А волшебное слово будет?» — начал издеваться он. «Быстро!» — заорал на него я. «Мне нужно было согреться. Мои волосы промокли, вся моя одежда промокла. А та, что не промокла от грязи, промокла от морской воды, которой я пытался себя очистить». В таком состоянии было крайне затруднительно кого-либо экзорцировать. Даже сигареты промокли насквозь, что было печально вдвойне. Демон неохотно присел на камень рядом, огляделся, убедился, что на берегу нет людей, а затем его волосы вспыхнули. Интересно, о чем он думал? Кого он так сильно ненавидел? Не меняли? Но вслух я не стал его спрашивать — Затем двадцать третий просто поднял из костра немного соломы и бумаги и поджег прямо от своих волос. Костер довольно быстро разгорелся, и мне захотелось плюхнуться прямо в огонь, лишь бы согреться. Демон лишь издевательски достал фляжку с настойкой и выпил, не предложив мне ни глотка. Смеркалось. Подсохнув, я вскарабкался по склону прямо к замку и удостоверился, что людей вокруг нет. Я прошелся по небольшой площадке перед замком, затем подошел к могиле святого Альберто и с последней спички, что оставалось в коробке, зажег маленькую красную лампадку. Бальга в ночи заставляет поверить во все волшебные истории разом. Настолько странным это место становится после захода солнца. Я стал замечать, как в апрельской траве постепенно начали зажигаться странные огоньки, напоминающие светлячков. А затем под огоньками земля словно осела, и на поверхности, прямо на моих глазах, проявились кости и черепа людей и животных. И вот тогда мне стало действительно не по себе». Кости начали собираться в существ, перепутывались между собой, и вот уже передо мной поднимался человеческий скелет с черепом лошади вместо головы. Рядом еще один, но с черепом коровы. Возле старинного дуба появилось огромное существо, напоминающее скелет лошади. Вот только вместо конского черепа Из костей позвоночника отходили еще три позвоночника с человеческими черепами и костями рук. Мертвецы медленно приближались ко мне. Я попробовал мысленно обратиться к ним, но никто не ответил, что разговаривать они вовсе не собираются. Я понял, когда несколько рук вырвались из-под земли и схватили меня за ногу. «Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие!» — крикнул я и всадил в землю один из освященных гвоздей. На несколько секунд мертвецы отпрянули, а затем еще больше скелетов полезло из-под земли. Около дерева раздался отвратительный скрип, словно с железом провели по стеклу. Лошадь с человеческими черепами рассыпалась на множество костей, и я увидел двадцать третьего со здоровенной палкой в руках. «В праведных руках и посох меч!» — крикнул он мне и разнес палкой еще один скелет. «Они обратно собираются, Николас! Сделай что-нибудь!» «Я бы рад, но барьером тоже, как слону дробина!» Отозвался я, пытаясь возвести из гвоздей небольшой барьер хотя бы вокруг себя и могилы святого Альберто. Двадцать третий тем временем со всей силы разбивал посохом скелеты и отступал ко мне. Я ожидал, что он вообще не станет участвовать в потасовке после нашей перебранки. Но гляди-ка, видимо, ему была невыгодна моя смерть». Когда двадцать третий оказался рядом со мной, я заметил, что в руках у демона был не посох, а весло. «Где ты его взял?» — изумился я. «А это сейчас очень важно!» — язвительно поинтересовался демон. «Значит, это оскверненная могила, и поэтому твари лезут!» Я, кстати, не чувствую на этой полянке вообще никакой благодати или энергии, которая бывает в святых местах. Согласился я. Мы с демоном встали спина к спине, наблюдая, как вокруг нас становится все больше скелетов, а некоторые собирались в какое-то огромное костяное чудовище. «Это что за десептикон?» спросил двадцать третий, глядя на существо, которое уже выросло под три метра и не собиралось останавливаться. «Николас!» «А у нас есть что-то помощнее молитв или освещенных железяк? Ну там, бомба с освещенной ртутью или телепорт какой-нибудь?» Я проткнул гвоздем череп еще одного скелета, который тянул свои костяные руки ко мне. «Да им конца нет! Я, честно говоря, был не готов к такому!» Пробормотал я. «Нужно найти мощи!» «Вон, смотри кругом! Самое время тебе бабах! Крикнуть! Лунная призма, дай мне силу! И ты такой превращаешься в супер сайлор Николаса, и их всех побеждаешь своей особой энергией фейри!» Демон не прекращал шутить, но я понимал, что сейчас это уже скорее защитная реакция на панику, которая охватывала его. «А у тебя нет какого-нибудь фокуса?» С надеждой поинтересовался я. «Если бы не твоя баба, то был бы!» — огрызнулся демон, веслом вбивая скелет в землю. «Где кости этого парня? Они должны быть здесь, тогда нежить уляжутся, наверное!» «Я понятия не имею! Возможно, нам нужно будет отступить!» «Ты это им скажи!» Глаза двадцать третьего видели в темноте сильно лучше и дальше моих и он уже различал, как из леса к нам ползли еще скелеты. На ком-то оставались ошметки немецкой формы, на других были ржавые куски кольчуг. Я стал понимать, что сейчас все эти твари могут полезть не только к нам, но и в немногочисленные домики, находящиеся рядом с этим местом, если мы что-нибудь не придумаем и не поймем, как упокоить скелеты без помощи местного хранителя». «Вот если бы кто-то по-настоящему верил, а не только носил сутану, может, молитвы бы работали лучше!» — крикнул двадцать третий. «Давай попробуем отойти к заливу!» От залива нас отделял огромный ров и толпа скелетов, однако они не были настолько устрашающими, как чудовище из костей, что медленно, но неотвратимо приближалось к нам». Двадцать третий, размахивая своим веслом, орудовал так, что кости летели во все стороны. Но мертвецам словно не было конца. Гвозди и молитвы сдерживали их лишь на мгновение, а затем скелеты снова устремлялись к нам с еще большей яростью. «Я понимал, что нужно как-то отыскать мощи, иначе это бесконечное сражение будет длиться вечно». «У нас пара минут, прежде чем эта костяная махина доберется сюда!» — крикнул я демону, перекрикивая ужасный скрежет приближающихся скелетов. «Там, где лежат мощи, нежить и быть не может! Видишь, на поляне хоть какое-то подобное место!» Двадцать третий присмотрелся, отмахиваясь веслом от очередного скелета. «Ты надеешься просто на удачу?» Его голос звучал резко, но в темных глазах читалось напряжение. Он понимал, что ситуация серьезнее, чем нам обоим хотелось признать. Оглядевшись, я заметил что-то необычное под дубом. Легкое свечение, едва различимое, словно бледное пламя. И именно к дубу нежить не подходило. Там, под дубом! крикнул я, показывая на светящееся пятно. «Если я прав, это может быть то, что мы ищем! Задержи их тут! Я попробую вытащить останки святого!» Двадцать третий не стал спорить. Он оглянулся и стиснул весло покрепче. «Ладно, Николас, но смотри! Как только ты откопаешь эти мощи, будь готов использовать их мощь! Ха, мощь мощей! Да я хорош!» И демон, подбадривая себя воинственными воплями, ринулся в гущу скелетов. Под прикрытием демона я пробрался к дубу, с трудом увернувшись от очередной пары костяных рук. Земля под деревом была удивительно мягкой, словно недавно здесь кто-то копал. Я разрыл землю в месте, откуда исходило свечение, и нашел несколько фаланговых костей». Их иссохшие края словно бы светились изнутри. Кто-то додумался перезахоронить их. Пока я возился с захоронением, нечто изменилось в воздухе. Раздался странный, будто утробный стон и скелеты замерли на мгновение, остановившись в неестественных позах. Я сразу понял, что это наш шанс — Стиснув кости в кулаке, я произнес короткую молитву, чтобы снять скверную энергетику с потревоженного мертвеца, в этот раз вложив в нее куда больше веры, чем раньше. «Упокойтесь в мире!» — выкрикнул я. Сила прокатилась волной по всей поляне. Кости скелетов начали осыпаться на землю, как если бы их магическая сила вдруг угасла. Лишь чудовище из костей еще шевелилось, пытаясь устоять. Но двадцать третий не дал ему этого шанса. Со всей мощью он ударил веслом по ногам чудовища, и кости, рассыпавшись, разлетелись вокруг. Когда последнее существо упало, поле осветилось мягким светом, исходящим от костей. Воздух стал почти зримым от этого света, и я почувствовал, как на нас с 23 третьим опустилось долгое, умиротворяющее молчание. Мы обменялись быстрыми облегченными взглядами. Получилось. Я упал на траву среди костей. Двадцать третий сел рядом и прислонился к деревянному кресту. «Что, думаешь обо всем этом?» поинтересовался я. «Думаю, что когда я найду того, кто это сделал, я, пожалуй, откручу ей голову, и до твоей фаеречи госпожи она, может, и не доедет». Мрачно отозвался демон, затем достал из кармана фляжку и с грустью обнаружил, что гермейстера в ней уже нет. «Представляешь, как завтра удивятся туристы?» «Не представляю. Давай уходить отсюда». Двадцать третий поднялся и протянул мне руку. Было в этом некое символическое примирение, и я протянул руку в ответ. Нам потребовалось немного времени, чтобы прикопать под крестом святые мощи, и мы отправились в путь. Обратная дорога с Бальгии оказалась не настолько легкой, как мы планировали. То ли мы сильно устали за время боя, то ли само место не желало нас отпускать и хотело еще поиграться. В лесу теперь было темно, хоть глаз выколи, а когда глаза привыкли к темноте, на дороге объявлялся какой-нибудь нехороший водитель, который спешил в небольшой поселок рядом с замком и не утруждал себя тем, чтобы выключить дальний свет, из-за чего мы с 23-м ненадолго слепли и продолжали блести наугад. Демон уверял меня, что когда мы доползем до железнодорожного переезда, у нас точно появится мобильная связь. Мы вызовем такси, а может, даже сядем на какой-нибудь ночной поезд и умчимся в город. Не зря же здесь была станция. Холодало. Наша слабая надежда, что какой-нибудь транспорт еще ходит, разбилось расписание. И все, что оставалось делать, это продолжить путь до трассы, Ведь на трассе же должно что-то ездить. Ну, так, по крайней мере, казалось. После еще черт знает, какого количества времени в пути, под порывистым ветром, на холоде, мы потеряли последнюю надежду добраться на съемную квартиру. Честно говоря, я уже грешным делом подумывал о том, что лучше бы нас разорвали мертвецы. Это было бы не столь мучительно, как эта дорога. Но тут вдали показались огни трассы. Счастье, охватившее меня в этот момент, было сопоставимо, наверное, с тем, что чувствуют бредущие по пустыне, увидев оазис. Наши шаги ускорились. Казалось, что все позади. Вот только никакое такси не собиралось приезжать в такие чудовищные дали. «Ну, пойдем пешком». «Что же нам еще остается?» — вздохнул я. «Нам остается 38 километров до Кёнига!» — подсчитал двадцать третий. «Какое-то время мы даже пытались застопить тех редких безумцев, которые проезжали в два часа ночи по этой дороге». Однако безумцы, видя подозрительных лиц в ночи, пугались и давили на газ еще сильнее, ускоряясь так, будто бы все адово воинство преследовало их. Подозрительные лица сначала еще уповали на доброту водителей, потом смирились с их игнором, затем просто истерически смеялись и ненавидели он их. «Я предлагаю первого, кто остановится, просто убить», — сказал демон. — Жестоко, за всю бесчеловечность всех предыдущих водил. — Ты для этого взял весло? — Хотя бы для этого, — сказал поежившийся демон. — О каких христианских ценностях можно говорить, когда они настолько глухи к мольбам нуждающихся? — К мольбам нуждающихся, глух местный провайдер. У меня связь то есть, то нет, — бурчал я. И вообще, мы должны любить всех этих проезжающих мимо людей. «Пацаны найдут! Пацаны отомстят!» Громко распылялось подозрительное лицо с веслом. «Если пацаны доживут!» Буквально умирая от холода, закончил я. Через час пути перед нами появился небольшой поселок, в котором мы упали на остановке и стали звонить по всем местным номерам в поисках машины. За какую-то почти космическую сумму один таксист согласился приехать. Я с трудом уговорил демона оставить весло на остановке, потому что выглядели мы и так очень подозрительно. И было бы здорово, если бы нас довезли до дома, а не в полицию». На наше счастье, дедок, который приехал за нами, оказался рассеян и не заметил, насколько грязными мы были. Но я оставил ему немного наличных на мойку салона. Вернувшись домой, я бросил вещи в стирку и час провалялся в горячей ванне, пока 23 третий ломился ко мне и требовал, чтобы я не узурпировал данные изобретения человечества. То ли от проклятия демона, то ли от столь мерзкой погоды, мокрых ботинок и долгого пребывания на ветру, на следующее утро я так и не восстал, а свалился с температурой, и наше расследование пало на плечи демона».